Ад Кузиев. Погружение. Аннотация. Случайная встреча перевернула мир обычного менеджера, заставив по-новому взглянуть на книжный мир. Он стал совсем другим человеком, для которого страницы произведений стали мощёными кирпичиками по дороге приключений. Таких называют дайверы люди, которые при помощи своего воображения способен погрузиться в истории и миры книг. Глава 1. Встреча. Не в мою смену. Прочитав последнюю строку в рассказе Клетка, что случайно нашёл на просторах бескрайнего интернета, парень раскрывал в голове всю историю, как глоток дорогого коньяка дегустатор. Расставлял оценки за сюжет, динамику, раскрытие главного героя. оценивал идею и посыл, красоту слога и яркость красок. Любая книга перемешивала в нём чувства, как художник краски, порой приводя в восторг, но чаще в бешенство. Великой рукой творца прожимал сердечко произведением авторов, но чаще выливал в комментариях все свои претензии от пропущенных запятых и допущенных ошибок до резкой критики творений авторов. Палец, занесённый над сердечком, завис, а затем дёрнулся в сторону. Великий критик передумал. «Ну, такое себе. Не дотянул до середнячка сам из дата. Автору ещё работать и работать», – резюмировал прочитанное. А потом долго думал, что бы он поменял такого, что неминуемо записало бы произведения в разряд бестселлеров, обсуждаемых во всех странах. Мысленно переносился на ковровую дорожку, где с усталой улыбкой принимал поздравления и золотую статуэтку. Почему на литературном конкурсе выдавали именно эту награду? На этот вопрос ответа не было. «Вот стикс там, да, и вселенная прописана, и диалоги качественные», продолжал сравнивать рассказ малоизвестного автора с получившим признательность общественности шедевром. Отчаянно озираясь, Влад чуть было не пропустил свою остановку, и закинув телефон в карман, принялся отчаянно, работая локтями, пробираться к выходу. Широкий проспект встретил промозглым ветром и мелким противным дождём. Накинув капюшон на голову, парень широким шагом направился к пешеходному переходу. Световое табло отсчитывало секунды, отпущенные на движение автомобильного потока. Внезапно внимание парня привлёк силуэт мужчины на другой стороне перехода. Он настолько не вписывался в окружение, что нелепее картины было трудно представить. На босых ногах обуты розовые батильоны с нелепым бантом. Штаны явно короткие и больше смахивали на длинные шорты в крупную шотландскую клетку синего цвета на широких подтяжках. Рубашка белая с воротником-стойкой Поверх всего этого безобразия накинут плащ, будто из реквизита фильмов про шпионов времён холодной войны. Завершал образ ярко-красный ирокез. Влад кинулся было за телефоном, чтобы запечатлеть это чудо, когда его вдруг остановили движение несуразного человека. Тот, поморщившись, как от зубной боли, закинул руку за спину, будто пытаясь вытащить меч из-за плеча. А глядя в ожидающих зелёного цвета светофора, чтобы увидеть реакцию, парень вдруг обнаружил, что до происходящего на той стороне никому нет дела. Люди словно не замечали странного человека. Дальше произошло то, что вообще не поддавалось никакой логике. Иракес извлёк из-за спины непонятный прибор. Напоминал он то ли маленькую гармошку с антеннами, то ли небольшой радиатор с пружинками, парень улыбнулся, глядя на чудика. Тот сердито что-то крикнул в гармошку да закинул её за спину. А вот следующие шаги стёрли улыбку и повергнули в шок. Долговязый схватился за воздух и потянул его, будто ткань. Видно было преломление теней и красок. Лицо девушки, что стояло рядом, исказилось и потекло. Даже капли дождя в том месте летели по диагонали. Полотно натянулось и треснуло, демонстрируя чёрное нутро изнанки. Чудик, недолго думая, прыгнул в провал и был таков. Оторванный кусок трепыхался словно на ветру, а разрыв медленно затягивался. Пол лица блондинки наговаривала по телефону на уровне мокрой мостовой. Вторая половина улыбалась и жила своей жизнью. Влад попятился назад с испуга, пока не наступил настоящего позади человека. Тот зло оттолкнул парня вперёд. «Куда прёшь, придурок? Иди уже, зелёный загорелся!» Пробурчал сердитый мужчина. Так поток пешеходов потащил парня вперёд. Блондинка, миновав разрыв, шла уже целая и улыбалась в трубку мобильного. «Конечно!» Трещина почти затянулась. Лишь маленький кусок ткани болтался в самом верху. Влад с опаской начал обходить то место, вновь наступив на рассерженного мужика. «Да чтоб тебя! Все ноги оттоптал! Наркоман проклятый!» В этот раз толчок был не столь деликатным. Влад чуть было не упал от неожиданности. Сердце с испуга пропустило пару ударов. «Что это только что было?» задавался вопросом молодой человек, а ноги несли его в неизвестном направлении. Он порвал реальность как бумагу, подчинил своей воле. Наш мир выдуман, мы в матрице, но я размышляю, значит, существую. От бреда безумного шарахались прохожие, пропуская бормотавшего потерянного парня с раскрытыми от потрясения глазами. Сколько он так шёл, не разбирая дороги, одному Богу известно. остановил его звонок мобильного телефона. Чего, опаздываешь, Влад? Голос коллеги вырвал его из пучины паралича. Серёга, я не приду сегодня на работу, а, возможно, и завтра. Я вообще больше ни в чём не уверен, потерянным голосом произнёс парень. Ты бухой? Хотя голос нормальный. Заболел? размышлял его собеседник вслух. Давай я на планёрке скажу, что ты неважность ощущаешь и решил отлежаться. Не отвечай. Всё, пока. Гудки в трубке ознаменовали конец разговора. Я не знаю, Сергей, в чём смысл планёрки и работы. Реален ли ты и наш мир? На встречу потеряному шла компания подвыпивших ребят. Сказывалось, что они только что вывалились из бара, несмотря на раннее утро. Задорный смех и крепкие словечки Девушки в вызывающих платьях мёрзли в лёгких куртках. Я, наверное, тоже напьюсь. Что за привычка любые радости и невзгоды отравлять алкоголем, спросил себя и сам же себе ответил. Но тут без него не обойтись. Степень безумия от увиденного вынуждает напиться до чёртиков. Может, хоть они объяснят за реальность. Заспанный продавец алкомаркета медленно открывал входную дверь. Недобрым взглядом окинув страждущих и постоянных гостей. Вот кто всё знает про проклятие после 10 часов вечера. Только дверь открылась, на лице многих появилась улыбка дежурная у продавца и искренняя у покупателей. "Это всё?" взирая на три бутылки водки и пачку апельсинового сока, спросил кассир. "Сигареты, товар по акции не желаете? Карточка нашего магазина есть?" Выполнив необходимый минимум по навязыванию услуг, кассир молча пробил товар, даже не спросив паспорт. Продавец знал, что такая просьба с утра, вернее, ответная реакция покупателя на неё испортит ему весь день. "Благодарю", лёгкой сменой выдавил из себя Влад и шагнул на выход. "Спасибо", кинул в спину озадаченный алкатрейдер. Скользнув пальцем по приложению, парень вызвал такси, жадно вдыхая влажный воздух. Отметив дороговизну проезда из-за повышенного спроса, грустно отметил списание. Ах, плакала моя видеокарточка, хотя всё уже неважно. Всё уже потеряло смысл. Водитель был дёрганым от утренних пробок. Со свистом трогался, с визгом тормозов останавливался в считанных миллиметрах от бамперов. В любое другое время Влада бы трясло от негодования. Возможно, он даже сделал бы замечание, но он сидел, откинувшись на заднем сиденье, и время от времени кидал задумчивый взгляд на дребезжащий бутылками рюкзак. Телефон вновь ожил, напоминая о том, что планёрка закончилась, и сейчас три абсолютно разных рабочих чата разрываются от сообщений. В одном Скорее всего, костерили начальство. Во втором шла активная работа над поставленными задачами. В третьем кошечки и фотографии с дачи. Клич, призывающий приютить бесплатные тыквы и кабачки у себя дома. Смахнув сообщение, включил режим полёт, иконка самолёта подарила долгожданную тишину и отрыв от забот. Оценка: "Нормаль поставь по-братски". Улыбаясь в 32 зуба, произнёс небритый таксист. Влад кивнул и пошёл в освояси. «Маймун!» – раздалось от таксиста. Следом взвизгнуло шинами авто на выкуп. «Почему я без зазрения совести ставлю пять звёзд? Даже если мне не понравилась поездка и сам водитель. Но между тем неплохие вроде бы работы молодых авторов подвергаются мною жёсткой критике. У многих из них это хобби». Единственная отрада в жизни, а я... Хотя, при чём тут книги? Наш мир – иллюзия. В век высоких технологий многие вещи стали обыденностью. Щёлкнул чайник, нажал на пульт телевизора, включил свет, скачал книгу. А вот ещё 30 лет назад за книгой нужно было идти в библиотеку или покупать в книжном магазине. 50 лет отмотаешь... И уже приходится подогревать чайник на газовой плите или на дровах сотня лет, и только свечи освещали дома. Воистину говорят, что легко даётся, то не ценится. А вот если бы пришлось идти пару километров за бумажным изданием, поджечь свечу и только потом насладиться чужим миром, но чайник вскипел. Следом кипяток перекаเฉвал в кастрюлю, а из холодильника нырнула в кипящую воду пачка пельменей. Закрутить ложкой маленькое торнадо, чтобы не пристали к ко дну комочки из теста и мяса, и подождать 10 минут. Экономия времени, такси, электричество, полуфабрикаты, телефон, интернет, электронные письма, покупки онлайн. Обыденные ныне вещи экономят время. И вот уже часы складываются в дни, недели, месяцы. Казалось бы, куда девать богатство? А всё уже придумано: телевизор, сериалы, видеоигры, онлайн-кинотеатры, стримы и YouTube. Интересно, кто испытывал больше волнений и эмоций: люди тогда или сейчас? Отправленное письмо от молодого гусара даме сердца или смешной мимасик в телеграм-канале. Пельмени всплыли как пузыри на болоте. Бутылка водки из морозильника возглавила стол. Рюмка с отпечатком губной помады презрительно протёрта бумажной салфеткой. Как же всё стало неважно. Тот чудик перевернул мой мир, мой маленький стеклянный шарик, который я по глупости называл жизнью, с тщательно отобранными Почти нужными вещами разбили у меня на глазах. Первая рюмка под горячие пельмени провалилась, вызвав жжение в горле. Раздражённо встав из-за стола, Влад выключил телевизор. Иллюзия жизни, самообман. Квадратный экран за твои же деньги навязывает тебе ценности, стремления и жажду. Водку купил не ту, что нравится, а более раскрученную. Пельмени по акции. Жизнь согласно рекламе. А ведь говорил Витька, что не стоит она того. Вторая пошла намного легче. Потеряли себя в ненужных вещах. Вот к чему я шёл последний год. Видеокарту хотел, чтобы разрекламированную игру купить. 9 месяцев копил, чтобы поиграть. Можно было съездить в отпуск. сплавиться на байдарках, увидеть маму. Вот блин! Когда я ей последний раз звонил? Рука на телефоне замерла. Потертое защитное стекло тускло блестело под светом давно не мытой лампочки, напоминая, что именно он лучший друг любого человека. А что я ей скажу? «Жив, здоров, все нормально? Нет? Не встретил еще ту самую? Обязательно сообщу!» Бодот тебе, внуки. Работаю много, поэтому и не приехал летом. Фу. Ложь. Враньё. Обман. Рука перелетела с телефона на запотевшую бутылку. Нет, не здоров. Язва задолбала. В Тиндере ту самую не найти. Внуков не жди. Никто не хочет заводить детей, пока карьеру не сделают. Не приехал. Так как коплю на видеокарту, чтобы играть в разрекламированную игру. Нет, не скучаю, так как стыдно. А стыдно, потому что вру. Третья порция жидкого огня уже не вызывала желания выплюнуть эту отраву. Мысли плавно перетекли на друзей и коллег, с дудками во рту, хвастаясь новыми вкусами жижи, выпуская клубы дыма в потолок, как паровозы. бренды, шмотки, тачки, сериалы. Фабрика Числявия в заплёванной курилке. Только Витя курил сигареты, будто человек из прошлого. Его одного не парили смарт-часы на руке, новый телефон и бренды офисной одежды. Его интересовала лишь семья из трёх детей, больная тёща в соседней комнате, где найти денег на ремонт, полуживой иномарки, моя француженка. Как много нежности было в его глазах в те моменты. Рено Хрен знает какого года выпуска была, всегда тщательно вымыта. Вонючка с запахом сандала перебивала вонь от сигарет. А сам он был очень ответственным водителем. Эх, Виктор, наверное, самый живой из нас всех. А мы? Мы мёртвые внутри. Прикрылись меширой, как труп ёлки, надули щёки от важности. смеялись в открытую и тайком над Виктором. А он: "Собаки лают, караван идёт. Хорошие слова правильные. На Новый год все пришли парами. Я с очередной малознакомой, менеджершей с недо невестами, а Виктор со своей женой". Крепкая баба, габаритная по сравнению с худощавым мужем. Как он за ней ухаживал? Парни ржали над его ужимками. А вот девушки, девушки смотрели на Валюшу с завистью, переходящую в ненависть. Как он заглядывал ей в глаза, галантно отодвигал стул, танцевал, выпив четвёртую, вдруг вспомнил про сок. Зачем апельсиновый, если он любит грушевый? Почему именно 2 л? Столько вопросов, на которые не хочется отвечать. Если этот красноголовый хрен тут не первый раз, а он не первый, судя по тому, что ждал зелёный свет, значит, он однозначно где-то засветился. Не бывает такого, чтобы в мире высоких технологий не заметили столь оригинального человека. А человек ли? Схватив телефон, отключил режим полёт. Тут же, поймав связь, смартфон предпоследней модели исторгнул сотню сигналов, слившихся в один стон. Чаты, каналы, лайки и дизлайки, сообщения и поздравления о выигрыше, акции магазинов. Милькнуло сообщение. Ответ от автора на рецензию. Обращаясь к Богу нового мира, всезнающему и всевидящему поисковику, забил запрос. Странный человек с красным ирокезом рвет реальность. Запрос обрабатывался миллисекунды. Сизнайка с интуитивным алгоритмом выдал 80 тысяч ссылок. Фильмы, игры, рассказы, чаты. Мелькнул пост в Твиттере. Он просто разрезал угол дома и скрылся в ничто. Автомобильный регистратор выдал помехи вместо записи. «Сижу дома. Мне страшно». 4 месяца назад, под Москвой. Больше сообщения от боевой барабан не было. Странно, то каждый день высирал из себя новый тренд и пост, а тут как в воду канул. Интересы: книги, мотоциклы, вазовские автомобили. Аккаунт старый. Убрав телефон, вновь налил себе алкоголь. Замершие пельмени вызвали отвращение, и новую стопку Влад запил соком. Водка притупила чувство страха и растерянности, ударила в голову. Сам лев от выпитого парень открыл Тиндер, лениво перелистывая анкеты, вдруг осознал всю порочность своих действий, как в каталоге еду выбирать. "Ну его, пойду спать, может, отпустит". На кухне гремело посуда, включилась микроволновка. Следом разлетелся по комнате запах разогреваемых пельменей. Серёга, ну хорош греметь, дай поспать, ну, крикнул Влад и спрятал голову под подушку. А минуту спустя в голову закралась мысль, что во вторник коллега бы не приехал. И кто его впустил? Ставали ли же бока разговоры есть. Парень открыл глаза, услышав незнакомый голос. Из кухни с нанизанным на вилку пельменем выходил тот самый странный субъект с красным иракезом. Жадно схватив с вилки еду, громко чавкая произнес «О, пельмени вещь!» Хозяин квартиры вскочил, схватив подушку как автомат и судорожно начал думать, что делать. Внезапная догадка пробила мозг молнии. Он пришел стереть память, чтобы я не рассказал миру. А потом вспомнился боевой барабан, который пропал 4 месяца назад, и стало очень страшно. Ты кто такой? Я полицию вызову, дрожащим голосом крикнул Влад. Э, это стражники, которые. <с relation> и, <с <Application> <с <Itscream> и что ты им скажешь? В моём доме появился из ниоткуда бард. А потом исчез. <с Nickeleti convers> а ещё он разогрел пельмени и приносил выпить алкоголь. Не выходя из кухни, крикнул неожиданный гость: "Открой ледник. Я початую бутылку допил, пока тебя ждал". "Ледник?" переспросил парень. "Место, где вы храните еду", пояснил Иракес. "Холодильник, ну, в углу стоит". Остатки алкоголя в крови притупили чувство страха. Влад неожиданно для себя успокоился. "А секра, еслизь, тебя подери". Так открой его, прогремел захватчик на кухне. Я не могу. И свари ещё этих чудных пельменей. Эх, нужно выпить. Я знаю, у тебя сотни вопросов, а на сухую ты ничего не поймёшь. Спустя 10 минут уговоров, угроз и посылов, заспанный человек наконец-то зашёл на кухню. Э, давай знакомиться. Барт, странствующий торговец с пыльных пустошей. Влад, человек. Парень подумал и добавил. С планета Земля. Официальная часть закончилась. Вари пельмени, нагло произнёс гость. И открой холодр... хлодрыльник. Буднично поставив чайник и включив плиту, открыл дверцу старого стенола. Ты же три бутылки покупал. Где ещё две? нетерпеливо и довольно грубо произнёс барт. А не пошёл бы ты на хер? Возмущённо ответил Варщик пельменей. Не то чтобы он жалел алкоголь, наглость гостя его разозлила. О, тихо, тихо, не надо шумных слов. Нам всем нужно немного успокоиться, примирительно поднял руки в торженец. Просто так будет лучше. Я стану лучше объясняться, ты быстрее поймёшь своим зашоренным мозгом. Кто ты такой? задал свой первый вопрос Влад, торговец, говорил уже Где твои товары? Что ты продаёшь? переливая кипяток в грязную кастрюлю, произнёс Влад. Ну, я торговец у себя. Там, в реальном мире. А тут, дайвер, увидев непонимание в лице хозяина, барт сморщился. Дайвер. Ну, ныряльщик это тот, кто может погружаться. Наш мир нереальный? Вдруг уцепился за слово парень. Ну, как сказать, Для тебя реален, для меня нет. Ты вот, когда кристаллы впитываешь, э, ну, историю о других мирах, ты как получаешь? О чём ты? Говорю, выпить надо. Не курлыски не поймёшь. Давай, вари уже пельмени, и начнём. Как твой мир называется? Продолжал расспрашивать Иракеза вынужденный повар. Водка и пельмени с тебя, история с меня. Категорично отрезал субъект и сложил руки на животе, показывая серьёзность своего заявления. Полуфабрикаты не доварились, но Влад снял их с плиты раньше времени. Этокая месть за страх и неприятное пробуждение. Открыв морозилку, достал бутылку, а повернувшись, увидел, как жадно заблестели глаза пришельца. Ты тут шарился без меня, чего сам не достал? спросил гостя Влад. «Так закрыт холодрыльник был. Я если не вижу, что у него внутри, то открыть не могу. Такие правила». «А как в квартиру попал? Ты же не смог увидеть из подъезда обстановку?» «Ой, достаточно твоих фотографий в соцсетях». «Ну-с, чего тянем?» Потирая руки, воскликнул Ирокес. Пыльная рюмка перекочевала из навесного шкафчика на стол. Барт вскинул глаза в немом укоре. Влад вновь поднялся и протёр посуду сухой салфеткой, разлив стоявшую ледяную водку по рюмкам, с интересом начал изучать технику употребления и намерца. Ну, будем. Ловко опрокинув в рот рюмку, тот зажмурился от удовольствия. Ах, хорошо пошла. Так, на чём я остановился? О, ты же познаёшь чужие миры при помощи бумаги. кник, переспросил Влад. У вас книги, у нас кристаллы. Не перебивай. Когда мастер насыщает кристалл своими иллюзиями, то насколько детально и качественно он обрисует историю, вложит в неё смысл и кусочек своей души, самым прямым образом влияет на яркость и качество горных хрусталь с заточенным миром. Горит Ты говорил, что наш мир реален, как и твой. Как так? Ведь ты рвёшь материю и реальность как тряпку. Ну, ты сказал. Это просто твоя интерпретация моего разрыва с твоим пластом реальности. Просто иллюзия была настолько яркой и детализированной, что я провалился, нырнул. То есть ты просто читал книгу и при помощи своего воображения свалился мне на голову? Не книгу, а кристалл Это другое. Я видел ваши бумаги, они хороши, даже прекрасны, но написаны вашим языком для вашего восприятия миров. Один из наших творцов сумел так влюбиться в свою иллюзию, что первым умудрился нырнуть в выдуманный мир. Э, давай ещё по одной. Ах, как же хороша ваша водка. То есть, он придумал мир и остался в нём жить. Так у нас половина наркоманов и алкоголиков, дайверы. Плюсом добавить можно умолишенных, разливая водку, проязнёс Влад. А, будем? крякнул от удовольствия Барт, выпил вторую. Закусив пельменем, выставил вверх указательный палец. Не скажи. Мало создать иллюзию. Таких у простых творцов каждый второй, а вот вдохнуть в него жизнь вот ты. Что испытываешь, когда читаешь бумаги, книги? Машинально поправил и наморщился парень. Эмоции зависят от автора. Ну, иногда удовольствие от прочитанного начинаю думать, чтобы изменить такого. Ну, а если это прямо шедевр, погружаюсь в вымышленный мир целиком. Вот. Только он перестал быть вымышленным, как только его представил создатель. Сельде творец уже демиург. Во-первых, наливай. Во-вторых, ты потерял половину в раздумьях и поисках улучшения и исправления. А если бы спросил творца, а почему, собственно, человек прячет еду в белом ящике? А он тебе бы ответил: "Это холодрыльник, там она не портится". Оп. А ведь верно. И смысл в том есть. Дальше же интересно, какой этот прибор внутри? Сейчас то я опытный наряльщик, могу ходить по миру, открывая в чертогах кристалла полноту мира. В иллюзии не было описания холодрыльника. А если бы было, то водку я бы давно нашёл. То есть автор, который творец создал мир, и этот мир ожил. Полноценный мир с животными, растениями, людьми и историей. Именно. Э, давай, не филонь, вздрогнули Сладка причмокивая, закусил Иракес. Но есть же маленькие рассказы, там на пару сцен, диалог, да пару ситуаций. Это тоже мир? Не, точно нет. Мир полноценным становится только тогда, когда в нём по иллюзии создателя присутствует созидатель. Ну, там, как, как ты сказал, э, автор, хотя бы косвенно. Вскользь наделил кусок разумным. Поверь моему опыту. Он разрастался, только без ныряльщиков он сгинет. Энергия познания и эмоций вдохнёт в него жизнь. Я был в мирах, где только кролики и бирюзовая трава. Что-то бегают, жрут, гадят и воспроизводят потомство. Ну да, прикольно посидеть, отдохнуть, посмотреть на розовые ушки и носы, погладить. Но скучно. Наш мир самодостаточен и реален. потому что у нас есть творцы, ну да, и те, кто их читает, погружаясь в мир грёз, без их интереса, ответной реакции, вопросов, новая история покроется тленом. Тот мир и твари его населяющие умрут, сотрутся, не понимаю. Влад под одобрительный кивок Барта разлил по рюмкам водку. Короче так. Я тебе даю чёткий ориентир. Сосновый лес Прорезала старая мощёная дорога. А тут росы, трава покрылась бусинками воды. Мелкая печушка взвилась на ветку покрасневшей рябины, опасаясь хитрою лису. Представил? Опиши мне то место. Лес сосновый и почему-то рябина, птица на ветке, мм, мокрая дорога. Тьфу на тебя. А ещё создателя поправлять задумал. А вот что можно представить? Осень в лесу прекрасна. Только что сошел туман, а печушка старается набрать еды, чтобы накормить птенцов. Лес не так уж и безопасен, есть хищники недалеко от города. Цивилизация достигла неплохих высот. Наличие рябины говорит, что совсем рядом хвойник сменяется лиственными деревьями. Про осень не понял, ты же ничего не говорил про время года. Из чего ты взял, что рядом есть город Петербург? Да уж. Ребина, когда краснеет, вижу по глазам, что догадался. Мощёная дорога это камни тёсы, каменщики и рабочие, значит, есть инструмент. В лесу далеко от жилища никто не выкладывает мостовую. Значит, это или возле города, или центр королевства. У простой деревни нет ни сил, ни средств. Дорога не заросшая. Давай, давай. Думай. Ныряй и наливай. Это что же получается? Это значит, можно и по миру Сапковского погулять. Это в град обречённых зайти, с Кимом поручкаться, в аномалию угодить, побывать на планете Железзяка, Нарния посмотреть на Хогвартс, нырнуть в игру Слук Яненко. Что это во всё начинают с простого. Мир хорошо описан, всё учтено, Всё сбалансировано и выверено. Миллионы фанатов разобрали на детальки диалоги и описание травы, покрутили и вставили обратно, чтобы научиться нырять достаточно. А вот когда ой, что-то в горле пересохло. Налей. Сока воры не того, что пили. Влад усмехнулся, но налил Он смотрел на иной мирса уже без страха, полностью поглощённый интересной беседой и открывшимися перед ним перспективами. Хороша. Вот водка у стены, по-другому описано, но прямо близко. Тот же пожар в кешках, такой же аромат бьёт в голову. Ах, хороша, чертовка. С сожалением поставив пустую рюмку, произнёс красноголовый: "Когда ты уже научился погружаться весь Все чувства. Тогда нужно научиться явить себя в том мире. Вот, допустим, как ты сказал, мир Сопоговского. Вспомни самую яркую сцену или фрагмент. А следом почувствуй дым костра, услышь кваканье лягушки, улыбнись прикосновению ветра. Это второй уровень. Следом самое сложное увидеть свою руку на фоне всего этого. Дальше сам разберёшься. Анджей Сапковский. Любительский фанфик есть хороший. Что ты? Ни в коем случае. Только первоисточник. Копирование не хорошо и не плохо, но это глаза подражателя, а не творца. Только демиург перенесёт тебя полностью, а там ты уже сам. Узнаешь, как переходить по полосатой дороге, как прятаться от механических глаз. Как пить водку и искать новых дайверов. Потом будешь находить малоизвестных творцов и развивать их миры. Вот тут самый смак. Но я до этого ещё не дорос. Мой наставник, он да, он хорош. А зачем их искать? изумился Влад. А зачем твоему миру жить? Давай разобьём все кристаллы с погружением в него. И всё. Да вы сами пишете миры. Да мечтаете и ищете. Но без прилива извне ваша система будет стремиться к покою. Я был уже на потухших мирах. Замечательная архитектура, история, звуки шикарные. Но я пришёл один и смог пробудить к жизни лишь один маленький домик. Теперь я за него борюсь. Навещать не забываю. Всем советую. Ваши бумаги тоже могут навсегда стереть тропинки в той истории. Мёртвые языки, мёртвые слова, мёртвые миры. Нряще глубоко вздохнул и пригорнёлся. Затем быстро взял себе в руки и заговорщически подмигнул. Давай третью, а я пельмени подогрею. Я только что понял, сколько всего упустил в непримечательных работах, даже не захотел вникнуть, углубиться в их историю. Порой был через чур груб и требователен. А вот это очень опасно и глупо. Натирать кристаллы могут лишь знающие. Вот скажи мне, Влад, что с пельменями и водкой нельзя делать? Выливать? Хрот, мысли правильные, но я бы сказал, заставлять ждать. Наливай, молодой творец, сродню ребёнку. Представь, дети рисуют первый свой рисунок, Он толком не может держать стилет в руках, а уже подошёл к синей коре с желанием вырезать свой первый глиф. А ты из-за спины. Ну кто так пишет? Что за кривые линии? Это не глиф, это рвота крестера. И всё, потеряли творца. Хорошо, если он станет знающим и будет править трещины в чужих кристаллах. А если не приведи кротину раскалывателем. Там уже впору за опытных творцов переживать. Это как? Не знаю, как у вас называют. Ну, тот, что ворчит на иллюзии, дяскать, что за трышка, это слишком плоско. Кристалл-оморатель. Творец съешь баркану. А, понял. Критики. Ну ты прав, критика нужна. Без неё автор не сможет развиваться. Нужны не раскалыватели, а знающие. Вот, скажем, есть огрех в кристалле. Дрожит иллюзия. Раскалыватели своими эмоциями эту чревоточину разбивают, а вместе с ней весь узор, все глифы, весь смысл. А знающий помогает склеить, дает советку. «Ха-ха, о как! Значит, я последние три года был раскалывателем?» «Не-е-е, тогда бы меня не увидел. Те озлоблены тем, что не могут творить. Или наоборот, слишком хороши». Возможно, даже уровня Демиург. Но у них на пути встречался какой-то критик, как ты говоришь, что закалил в них решимость. Вот они, опираясь на свой опыт, решили так же поступить с новичками». Барт замолк, перебирая в памяти что-то личное. Потом встрепенулся. «А, кажется, чего-то не хватает. Ещё налить?» – усмехнулся Влад. «И это тоже. Но нужны звуки. Музыки захотелось?» Это мы легко. Какую любишь? Парень схватился за телефон. «Э, э, я не знаю, как это сказать, чтобы как иллюзия со смыслом. В стене писал про холодный холод, весьма рекомендовал. И ещё. Чёрная ворона, не летай. Будет тебе и мороз, и чёрный ворон. Два собутыльника крепко напившись, сидели на кухне, обнявшись, тихонько подвывая под песню давно минувшей эпохи. Они рассказывали истории, в которые трудно поверить. Хорошие звуки, со смыслом. Иллюзия сильна. Чуть было не нырнул. Неожиданно бард стал серьёзным. Слушай меня внимательно, Влад. Не погружайся больше одного пласта реальности. Не читай бумаг в погружении, а то утонешь и не найдёшь пути назад, а твоё тело в твоём мире усохнет. Прощай. Я получил, что хотел от этой иллюзии. Пятеро дайверов. У вас богатый мир. Думаю, я еще в него вернусь. И это, смени жилье. В твоем новом статусе нельзя отвлекаться на житейские нужды». И намерец достал телефон, удивленно посмотрел на непонятные символы. «Э «Ха-ха, вот это я погрузился. Мне пора. Постой, друг, у меня остались вопросы». Влад еле встал на ноги. «Почему ты так странно одет?» И смогу ли я тебя вновь увидеть? Ты видишь меня таким, каким хочешь увидеть. Боюсь, что твой разум, начинающего наряльщика, не вынес бы моего истинного вида. А на второй вопрос. Если найдёшь бумагу с описанием моего мира, то, конечно, Альфа Центавра, мир песчаных пустошей. Найди там Барта Симсона, торговца редкими иллюзиями. Няряльчик и Кно с трудом встал из-за стола и облизнул щеку Влада. Потом оторвал кусок табуретки вместе со столом и провалился в чёрную дыру. Ах, так, всё завтра. Хозяин квартиры убрал грязную посуду в мойку, а сам поплёлся в кровать. Надо бы выспаться. Мне ещё уволиться нужно без отработки и скандала. Новый день принёс боль в затылке и странное чувство волнительного восторга, дрожь отравленного организма и жажду. Столь противоречивые ощущения вызвали в организме срочные потребности. С трудом добравшись до кухни, похмельный схватил пачку сока. Апельсиновый нектар упал в глотку, испарившись на полпути к желудку, вместо пара выдав и жжогу, как на каминку плеснул. Убедившись, что жидкости в пачке больше нет, швырнул упаковку в мусорку. Ополоснув лицо и почистив зубы, Влад начал размышлять обо всём том, что вчера произошло. Страшная догадка пронзила раздражённый мозг. Это просто пьяный бред. А барт, а, опять перегорел на работе, и мозг подкинул фортель в навязчивом желании отдохнуть. Взяв почти разрядившийся смартфон, с горестью отметил пропущенные вызовы по работе. Серёга трижды, Никанор Валентинович, непосредственно руководитель, бухгалтерия. «А им-то чего нужно от меня? Я там с пьяну ничего не написал лишнего». Пролеснув рабочие чаты, с удовлетворением отметил, что дикпик в чат с кошечками и тыквами не отправил. Настойчиво всплыло сообщение от автора, по которому проехался тяжёлым катком цензуры. Какое-то чувство кольнуло в сердце, и он открыл переписку. Жаль, что вам не понравилась история. Я только учусь, но, возможно, рановато мне выкладывать свои сырые работы. Обиделся. Но я тоже молодец. Надо написать что-нибудь водышебляющее. Пройдя по ветке с комментариями, увидел, что аккаунт автора удалён. Блин, раскалыватель. Разбил кристалл с надеждой. Убил творца. Надо выпить кофе и съесть чего-нибудь. Эх, посетим холодрыльник. Владислав рассмеялся нелепому слову. Привидится же такое. Бред. Какое увольнение? На что я жить буду? Старый стенол открыл свои недра, призывно подсветив полки. На самом видном месте стояла бутылка пива с непонятными символами. А под ней записка. Забрав невесть откуда взявшийся подарок судьбы, парень открыл бутылку. Отхлебнув тёмный и густой эль с горлышка, вчитывался в послание, написанное крупными корявыми буквами. Поправляя здоровье, ныряльщик Влад поперхнулся холодным напитком и долго откашливался. Перевернув помятый лист, прочитал на обратной стороне: Разыскивается мошенник. Себя именует Барт Симсон. Особые приметы. Ниже неплохой рисунок парня в броне с иракезом. Награда 100 крон. Обращаться к стражникам Велена. Твою мать! вырвалось из уст осевшего на табурет парня, затем он улыбнулся. А пиво неплохое. 2 недели обязательной отработки поиск риелтора, который будет следить за квартирой и раз в месяц переводить оплату на карту за вычетом комиссионных. Доверенность у нотариуса сбор вещей, от большинства из которых Влад решил отказаться. Компьютер был продан через рабочий чат молодому менеджеру, который трижды переспросил цену, а спустя 5 минут обзванивал друзей и знакомых с просьбой занять денег. Вырученных денег вместе с остатками отложенных на видеокарту средств хватило на билеты, покупку доброго домика в глуши Астрахани и осталось ещё на необходимые в быту предметы. «По работе?» – спросил добродушный старик, что подрабатывал таксистом от железнодорожной станции. «Нет, хочу остаться здесь. Поживу, воздухом подышу». неопределённо ответил Влад. Лгать не хотелось, глядя на улыбчивое лицо усатого мужика. Кепка придавала таксисту залихватский вид. «Ха, о как! Редко в наших краях такое. Молодёжь больше в город из села бежит. А тут, ха, обратно. Воздух у нас, да, свежий. Ща поедем чуток, и я тебе места грибные да рыбные покажу. Тут поля голимые». Сплошной астраханский диалект. «Примечание автора». «Ну и перелески будь», — основательно подошёл дед к роли экскурсовода. «А чего хурды-мурды мало?» «Хурды-мурды. Личные вещи. Примечание автора». «Сапог опять же нет. Ты как по сандыкам будешь ходить? Лужи, то бишь, по-вашему».